Саша Шиган. Глава 13. День угодных жертв. Проводив Лику, Марго подумывала вернуться домой. Уже стемнело, клонило к сну, а сердце словно потяжелело и требовало отдыха. Виктор выглядел раздрадодованным. "Долго вы ещё тут проторчите? Из-за вас я не могу закрыться". Его прервали вежливым покашливанием. У дверях стоял немолодой мужчина с посеребренной бородой и вытянутым лицом. Он улыбнулся. Зубы у него были крупные и крепкие. "Обычно я не консультирую вне клиники", заметил он, подходя к Марго. "И уж тем более не даю интервью, но ваше послание показалось мне любопытным". От него слабо пахло нафтырём. Он дышал слишком уж медленно, будто его лёгкие вмещали в 2 раза больше воздуха, чем у других. Илья Соломонович, начала Марго, не улавливая вошедшем никакой магии. "Точно", согласился гость. Потифан заиграл что-то тревожное, мрачное, будто шепчущее из-под земли. Пришлось Марго отложить уход и вернуться в кресло. "Я бы хотела попросить вас", она старалась не смотреть в пустые, засасывающие глаза посетителя. "Рассказать мне об одном из ваших клиентов, самом, наверное, странном из всех". Ну, милочка, хохотнул Илья Соломонович. У меня не странных-то нет. Один побольше, другой поменьше, но, ха-ха, нормально меня ни одного из них не назовёшь. И всё же, возразила Марко, испытывая необъяснимое назоливое желание помыться. Может быть, вы вспомните кого-то, в ком вы почувствовали что-то совсем уж особенное? Гость задумчиво постучал по стриженным ногтями по столешнице, отошёл к креслу и брезгливо смахнув с подголовника кошачьи волосы, уселся совершенно по-хозяйски. Может быть, и вспомню, согласился он. Да, есть одна история. Но сначала попрошу вас о кофе. И можно ли здесь курить? Кот, учуяв дым, зафыркал и возмущённо взглянул на посетителя, чем впрочем того совсем не смутил. Марго слушала, слушала, слушала, и в груди у неё леденело. Два путника петляют по лесной дороге. Дорога то огибает овраг, то взбегает на высокий холм, пропадая на поворотах и проваливаясь в сырые лажбины. Да и не дорога это, а узкая, едва заметная тропа. Ио протоптали жители северного плещеевского района города. Ходят же плещеевские в лес не по грибы, а к берегу лесного озера, к поклонному камню. Туда и направляются путники. Пата идёт сзади, обходя глубокие колдобины, перешагивая мелкие ухабы. Впереди дед. Дед как дед. Возраст не определишь, лицо в седой поросле. Идёт, песню тянет на древнем языке. плещевские дали деда Потапу в провожатые показать дорогу к озеру. Крепкий старик, думает Потап, бодро шагает, будто молодой, ещё и песни поёт. Не вой с пири, мозг сверлишь, как дантист. Не вою, ой, звердики, а я одна копаю. О чём поёшь? О стране предков и о том, что еду несём. Много еды, Спире приземистый, ноги оброчем, будто всё детство на бочке просидел. Ватные штаны, заправленные в кирзу, старая рваная телогрейка. За спиной у него винтовка Берданка образца 1870 года, а на груди слева орден Святого Георгия, орден без ленты, приколот к телогрейке булавкой. Откуда орден Спире заслужил? Вряд думает Потап. Видать, краденый Спирия из Плещеевских, местные называют его хранителем озера. Вообще странны они, жители северной части Чернотопска, упрямо соблюдают какие-то древние традиции, обряды и шастают к озеру, чтобы принести дары старому Кадыю, поклонному камню. А некоторые даже передают из поколения в поколение язык племени Меря. Мертвый, как принято считать, язык, кому, как не Потапу, историку по образованию, знать это. «На юге города, говоришь, живёшь?» — спрашивает Спири, не поворачивая тощей шеи. «Чем промышляешь?» «Мифы развенчиваю. Этим и промышляю. Передача у меня на нашем городском телевидении. Байки Чернотопска. Знаешь такую?» «Хм... Значит, смотришь колодец, а дна не видишь». Туманно откликается Спири. «А в чемодане что у тебя?» «В этом?» Потап мотает головой назад, где за его спиной на ремнях покачивается кожаный кофр. Там оборудование для съёмок. Длинной змеёй вьётся тропа. Тёмно-зелёные щетки елей смыкаются в небе над ней, образуя сумеречный туннель. Над головой, перелетая с ветки на ветку, настырно кричит птица. "От Кель про озеро ведаешь, а?" спрашивает Спири. "Прабабка моя из ваших была, из Плещеевских. Долго жила." Она и рассказала легенду такую: будто бы, когда на озеро сядет туман и проглотит все звуки, а старый коды будет красным от жертвенной крови, тогда твоим глазам откроется другой мир. Всё так, всё так. Так? ухмыляется Потап. Вот и посмотрим. Якобы в этот день плещеевские называют его днём угодных жертв. Озеро превращается в море, и шаманы видят духов. Духи говорила прабабка: "Не тронут шаманы или ведьму" А простые горожане в этот день к озеру не ходят. Боятся. «А ты не боишься?» «Не боюсь», — помедлив отзывается Потап. «Потому что это всё бредни. Легенда. Бабушкина сказка. Хочешь знать, какой лозунг моей передачи?» «Ну?» «Пытался поверить, но у меня не получилось. Я эти легенды в пух и прах. И людям нравится. Рейтинг зашкаливает». «Ну-ну», — бурчит дед. «Я...» И снова за свою заунывную, нескончаемую песню. Йолус по Йолус, от Йола до Йола. Пусть будет и будет достаток в том доме. Голос его тягуч, как зрелый мед. Какие-то слова у Потапа всплывают в памяти, из детства, когда прабабка Поля была еще жива, и он гостил у нее летом в доме на окраине города. О, валгаш паакув, о, мыян водышак, саяштам, саяштам. Те карном маян йертета. Теперь тем маян шокшета. Саяш там, саяш там. О солнце и о луна, о наши духи, благодарю, благодарю. Вы путь наш освещаете, вы дома наши согреваете. Благодарю, благодарю. Что охраняешь там на озере? спрашивает Потап. Как же? Озеро питает водой город, за чистотой слежу. За чистотой, значит? Где-то высоко над лесом кропит дождь. Его слышно, но до земли он так и не дотягивается. От травы, листьев идет умиротворяющее тепло. Потапа клонит в сон. — Долго еще плестись? Когда прибудем? — Терпи, однако. Дорога любит терпеливых. И у любой дороги, зная, всегда есть конец. — Философ хренов! — ежица Потап. Песня деда протяжная, обволакивает. ПЦ знание угадывает смысл полузабытых слов. Что стёрто в пыль, не ведает приград и бродит между сном и явью, смерть презирая, спереступает мерно, но уверенно. Ему до камушка знаком этот путь, плотный подлесок из жимлости и орешника неожиданно расступается, деревья расправляют плечи, обнажая вечереющее небо. Смолкает крикливая назоелевая птица, бросив слежку и улетает в глубь леса. Путник взбирается на сопку с чёрной землёй и островками уже уснувшего горноцвета. Перед ними внизу открывается озеро. Прибыли подитоживает спири. Как здесь не любоваться? Гладёть озеро ровное, спокойное, берега в зарослях тальника. Тальник склонился низко, будто пьёт из чаши водоёма. Озеро чёрное в золотых перех от закатного солнца, что удивительно чистое, без привычного чистокола камышей. Где вырубил, виден другой берег далеко с тёмной щетиной леса. Туда медленно падает тяжёлый золотой шар, утягивая за собой звуки и красоту уходящего дня. Такой же шар, как желток разбитого яйца, тонет в озере. Потап спускается к берегу, оглядывается по сторонам. Слева в низком и в Нике спряталась рыбачья лодка, справа береговая полоса вздыбливается, перерастая в высокий холм. На холме бросается в глаза валун в три человеческих обхвата. Это Кады. Потап поднимается на холм, вступает на помост и связан хлыком сосновых жердей. Помост устлан выцветшими и истонченными от солнца, дождей и ветров домотканными половиками. отполированный до синевы кадей, забрызган липкой кровью, смешанной с белым пухом. На кононе приходили плещеевские, зарубили на камне гуся, чтобы покормить голодных духов, задобрить их. В округлых лакунах кадея скопилась дождевая вода. По одну сторону от каменной глыбы, в метрах 15, как сторож, кряжестый и раскатистый дуб, высаженный, как говорят, кем-то в далёкие времена. На его ветках развешаны расшитыми узорами полотенца, ленты, платки, льняные мешочки, видимо, с крупой, горохом или семечками. По другую сторону у высокий жертвенник, вместилище святого огня, выложенный из покрытых копотью нетёсанных камней. Его опоясывает настил из берёзового круглика, и тоже покрытый половиками, чтобы не поскользнуться. Потаб вздрагивает от вибрирующих звуков. Спирис, кривстив ноги, сидит на берегу озера, играет на варгане. Небо забеременело луной, бледный, в родимых пятнах. Вспыхивают огоньки первых звезд, призывно трещат самцы цикад. На ночевку путники располагаются в покосившейся лесной сторожке, недалеко от высокого берега. Крыша сторожки поросла мхом, в застрехах гнезда птиц. Потап освобождает затекшие плечи от ремней кофра и относит его в избенку. Разогретая ржавая буржуйка тщетно пытается наполнить жилище теплом. Пахнет старым деревом, мхом и сухой полынью. На грубой в длинных трещинах дощатой поверхности стола серый мышиный помет. Спирес махивает его рукавом, вытаскивает из баула пузатую бутыль с белесой жидкостью, раскупоривает и протягивает Потапу. «Будешь? Самогон? Он самый. Не буду, уж извини. Утром могу не встать. Да и зачем?» «Твоя воля!» — болтает бутыль, подносит ко рту и шум наглотает. «А выпьешь — будешь ближе к звездам. Поговоришь с ними на одном языке. Вот зачем. Люди — песчинки на ветру, а звезды — они вечные, много чего знают. Все же странный ты, однако, мужик. Не пьешь». Сфилософствует, морщится Потап. Сперва внафи опрокидывает бутыль, в его горле гулко булькает. Потап неотрывно смотрит на него, вернее на его правую руку, обхватывающую бутыль на четырёхпалую, обожжённую тыльную сторону ладони. А половинив ёмкость, тот отрывается от неё и с чувством выдыхает. Пахло дешёвым контрафактным виски. Что ж, ты только сейчас до бабушкиной байки добрался? спрашивает Спири. «Понимаешь, не торопился. А недавно в аварию попал. ДТП. Еле выкрапкался, можно сказать, с того света. Мысли разные в голову полезли». Холодный свет белой луны вошел в узкое оконце и упал, вытянутым пятном в виде волчьей морды, в дальний угол комнаты. Потап лежит с открытыми глазами на жестком топчане, сбитом из струганных досок. Никак не может уснуть. на соседнем топчане давно храпит спире потов ворочается ночь приносит чувство тревоги и наконец сон снится что он пятилетний мальчик гостит у прабабки поле на кухне завешанной цветастым пологом пахнет травами да так что голова кружится Приходят к полю в дом гости разные. У кого слюна пены изо рта капает, кто с носом вываливающимся, будто ему булыжником по лицу заехали, а кого на руках приносят да на голые доски стола кладут, как мешок с костями. Забился Потап в угол. Страшно ему. Подходит прабабка, гладит его за скорузлой ладонью по вихрам. Ладонь теплая, потом вынимает платок из-за пазухи, разворачивает ткань и протягивает. «На, поешь, внучок!» Он смотрит, а там потроха, живые, дымятся. Просыпается он, будто от выстрела за окном, вскакивает. Уже брежет рассвет, пора. Спири спит лежа на спине, с приоткрытым ртом храпит. У его изголовья приставленная к стене винтовка берданка. Тот осторожно, стараясь не скрипеть половицами, пробирается к лавке. На лавке кофр. Мягко открывает его замки, откидывает крышку, бережно достаёт из глубины кофра орудие, вроде топора. Старинный клевец с железным гранённым клювом. Клёв острый и изогнутый к низу, как у сокола. Потап проводит ладонью по длинной деревянной рукоятке, смахивает невидимую пыль со стального наконечника. На массивном обухе высечен знак: птица с человеческой головой. На древке клевца выжжена надпись на старом фино-угорском языке. Потап знает, хорошо знает эти слова, их смысл: вечный слуга духов, вот что они означают. Он делает резкий взмах кливцом в воздухе. Вжжх. Острый клёф лезвия тормозит, замирает в малой толлике от поверхности лавки. Ещё взмах. Вжжх. Сверкает металл в полутьме, будто разить невидимого врага. Тапча часто дышит, на лбу капли пота. Тише, тише. Одышавшись, крепче сжимает рукоятку орудия и крадётся к периному топчану. Кр Тонко визжит под ногой половица, застывает на месте, не шелохнётся. Дед храпит, шумно, сипло. Лежит в рубахе с широкими рукавами, поверх рубахи засаленный суконный жилет, застёгнут на все пуговицы. Сам худой, тонет в своей рубахе, а ладони широкие, крепкие, сложены замком на груди. Жидкая бородёнка вверх задрана. Глазные яблоки по тонкими морщинистыми веками недвижно устремлены в потолок. Ну же, торопись! Еще шаг, другой, и Потап с размаху вонзает клевец спящему Спире в лоб. С едой идешь, говоришь? Много еды? Возбужденно шепчет. Бороденка Спире вздрагивает, рот открывается шире, не сумев выдавить последний храп. Из рассеченного лба струйкой сочится алая кровь. Льётся по впадине между бровей на лицо, течёт по морщинистой борозде вдоль переносицы, путается в зарослях усов и стекает в воронку деда во рта. Подъобрасывается к двери, выскакивает наружу. Лицо обдаёт утренней свежестью, охлаждает, золотятся вершины берёз. Но странно, не слышно ни птиц, ни шелеста листвы. Тишина мёртвая, как дед в избе. Смотрит с холма вниз, где озеро должно быть. А нет ничего. Всё густым туманом затоплено, будто в возёрной чаше молоко закипело и поднялось до краёв, и через край уже переливается на холм, траву топит. Сторож дуб и осинка, что на спуске к озеру растёт, по колено в молочной пене. Когда на озеро сядет туман и проглотит все звуки, гол из поле зарницы вспыхивает в главе. Вот оно, назад в избу. Взгляд задерживается на телогрейке, висящей на гвозде. Орден Святого Георгия с потрескавшейся белой эмалью в золотом обрамлении. Зачем он тебе, Спиря? А? Срывает с тулупа Георгиевский крест, прячет в карман. Дед так и лежит, с торчащим из албодревком. Только глаза открылись, смотрят безжизненно в потолок, залитые кровью. Потап пыхтит, пытается высвободить клевец, крепко внзившийся в кость. упирается одной ногой в мертвеца, лезвие поддаётся, выходит из спири, взваливает на себя тело и спешит к озеру. Он знает, куда тащит спирю, тащит, сгибается подношей. Дед был мал и чуть душен, но мертвец всегда тяжелее живого. Чувствует за своими плечами, как голова спири перекатывается, болтается на той шее. Туман начинает отступать, оставляя на губах привкус соли. У берега виняются обломки пальм и туши диковиных морских рыб. Потап чуть не падает, споткнувшись о тропический плавник. Вот и коды. Округлые лакуны в камне наполнились утренней росой, красной от густой крови. У Потапа пересохло во рту, то ли от тяжёлой работы, то ли от вида росы. Он облизывает соль на губах, сбрасывает ношу на валун. Голова деды запрокидывается, стукнувшись о каменный бок Кадыя. «Сколько вативных даров ты принял, старый Кады!» «Прими и эту жертву!» Кровь с пири стекает на камень, смешивается с кровью и пухом подношения горожан. Туман рассеивается, и Потап обнаруживает, что противоположный берег озера бесследно сгинул, только зеленая вода и скалистый остров вдалеке. Над островом, похоже, птицы летают. Слышны их крики: ах-га, ах-га. Птицы тёмной стаей поднимаются над островом и внезапно бросаются сюда, к берегу. Вот только это не птицы, странные существа с открытыми зубастыми клювами, огромными крыльями. Их вопли громче и громче, резкие, пронзительные: ах-га. Исчезли лучи утреннего солнца. Кожастые крылья существ затмевают небо. Потап хочет убежать, спрятаться в ветвистом тальнике или под низшим рыбацкой лодке, но ноги не слушаются, будто и не его это ноги. Крылья хлопают, свистят прямо над головой. Кажется, Потап ощущает их кончиками волос, но существа не трогают его. Они подлетают к Адыю, хватают цепкими когтистыми лапами тела Спири и, гаркая, улетают прочь. Потап судорожно выдыхает, закрывает глаза. Сознание на миг уносит его туда, в старый дом, пропитанный терпкими ароматами трав, горьким запахом настоек, с дымящимися чугунками и странными гостями, которым всегда отворяли дверь. В этот день открывается вход в другой мир. Шаман, посетивший другой мир, обретает вечность и становится хранителем озера. Его таин. У озера может быть только один хранитель, и он защищает проход и оберегает мир духов. Голова бабы Поле в тонких седых косичках, лицо дряблое и изрезанное морщинами, словно по нему прошёлся плуг. Нельзя определить её возраст. Время застыло во всём облике старой шаманки, видевшей в трансе будущее. Одних она прикосновением лечит, а кого-то поперёк правды пришедшего ожогом метёт. "Вечный это как бабуля?" спрашивает маленький Потап. "Значит, бессмертный?" Совсем-совсем? Только шаманский клевец может отнять жизнь хранителя. Поля кивает на странное оружие с надписью на древке, висящее на боку печки. И ты, внучок, помни, из какого ты рода. Помню, бабуля, всегда помню все эти годы. Он бросается в прибрежные заросли кустарника к лодке и плывёт орудя веслами в сторону острова. За лодкой тянется быстрый след, он гребет яростно, не жалея сил, пока вязкий жадный туман не поглощает его. Не помогали даже открытые Насте шокна, в районном отделении полиции воздух качался от жары. Лейтенант Столяров все-таки дозвонился до городского начальства. «Заверите свою звезду телевидения, нашли мы его». Столяров крутился перед напольным, натужно гудящим вентилятором и подставлял ему взмокшие подмышки. — А где он целый год был? — Мы откуда знаем, главное — живой-здоровый, ну, почти здоровый. — Где нашли-то? — У Плещеева озера, с винтовкой и при Георгии, пел и играл на варгане. — Он нигде не поучаствовал? — Нет, но рядом с ним скелет лежал, останки человека, Скелет, судя по костям, давнишний, с пробоиной в лобной кости черепа. Журналюга разговаривал с ним. «С кем?» «Со скелетом. Вы это. Заберите его поскорее. Не в себе он. Намаялись мы с ним. Сбежать норовит. Мы привяжем его к кровати, за ногу, значит, а он веревку-то зубами перегрызет и обратно текать к озеру. Сядет у камней и песни свои распевает. Чокнулся. Бывает». Летенант Столяров отнял телефон от уха, достал из кармана платок, тщательно протёр трубку, и её не выдал сознойной. По тело покрывалось испариной всё, даже телефон. Голос городского начальства, а точнее майора Булыгина, что-то опять спрашивал из трубки. Что, майор? А, ремень не тож грызёт. В общем, прошу, не тяните, взмолился Столяров. А то плещаевские злые шумят. Грозятся силы его вернуть себе, говорят, что он ихний, что песни древнего рода знает. Столяров подошёл к зеркалу, плюнул на ладонь, пригладил на висках взъерошенные волосы. И ещё говорят: озеро новый хранитель. Илья Селамонович смотрел сквозь зарешётчанное окно кабинета, изучая, аккуратно ли подстрижена трава по бокам галевых дорожек. Ни одна погрешность не могла ускользнуть от придирчивого взгляда главы врача. Внутренний двор идеально ухожен, чистые дорожки, ровные газоны, безупречно геометрической формы кустарники, свежеокрашенные в белый цвет скамейки. Все это можно было принять за декорацию киношного павильона. И если бы не мрачная высокая стена, ограждающая закрытое психиатрическое учреждение, единственное в Чернотопске, от остального нормального мира. Илья Сломонович смотрел в окно и прихлёбывал кофе из фарфоровой чашки. Кислый, сказал он, поморщившись, сплюнул в пепельницу и поставил чашку на стол. Кислый кофе. Илья Сломонович развернулся на крутящемся кресле в сторону Потапа. Вот, подумал он, глядя с тоской на пациента. Был талантливым историком, популярным телеведущим. И что? Свихнулся в погоне за очередной легендой. «Жаль парня». Стул, на который присел пациент, предусмотрительно располагался в полутора метрах от кабинетного стола. «Чем санитара-то тюкнул?» Илья Соломонович заговорчески подмигнул Потапу. «Думал, сбежишь, и тебя не поймают?» Потап молчал. При разговоре врач всегда улыбался, задирая верхнюю губу, обнажая розовые дёсны, что делало его похожим на осла. Поэтому Потап старался смотреть ему не в лицо, а чуть ниже, в район Ерёминой впадины. Молчишь? Тебе здесь не нравится? Понимаю, протянул Илья Сломонович и задумавшись о чём-то своём, неспешно продолжил. Болезненны воспоминания, да? Они могут отступать на время, но они неизменно возвращаются со скальпелем в руке, а обезболивающие, вино, никотин, травка действуют пока ты их принимаешь, но потом боль становится ещё невыносимее, и приходится удваивать дозу душевного анальгетика. Хочешь двойную порцию эндорфинов? Потапа из кабинета отвели примиком в процедурную для исполнения нового назначения. Ему вкололи двойную порцию эндорфинов. Он не сопротивлялся, очнулся только ночью в палате от знакомого крика: "Ага-га, ага-га!" За окном жёлтый ополохю луна, в лицо потоки воздуха от взмахов мощных кожистых крыльев. Он не успел заметить, сколько их было. Птицы-существа гаркнули «Твоя миссия не окончена! Озеро ждет тебя!» Гаркнули и исчезли. Только тени еще долго мелькали, бродили по запакощенным стенам палаты. А на дранном линолеуме лежал старинный клевец. На массивном обухе высечен знак «Птица с человеческой головой». На древке надпись на мертвом финно-угорском языке. Он знает, хорошо знает эти слова, их смысл. И рад бы забыть, но теперь и не может. Вечный слуга духов. Вот что они означают.